Строгие меры, принятые при царе Алексее против раскола, мало помогали. В 1677 году узнали в Москве, что по Дону и речке Медведицы в казачьих юртах завелись жить старцы и попы, всякие прихожие люди в пустынях, печатные книги, церковную службу и иконные письмо хулят, образам Божиим не поклоняются. Много людей из донских городков к себе подговаривают и крестят в другой раз. Воевода Волынский, стоявший с войском на Дону, отправил стрелецкого сотника Григорова разведать о раскольниках. Григоров возвратился и донес, что на реке Медведицы никакой пустыни не нашел, а был в пустыне Евской на речке Чиру, пониже казачьего городка Нижнего Чира. В этой пустыне строителям черный поп Иов, до да чернецов двадцать человек, а бельцов человек с тридцать, служат Иов по старым книгам, а новоисправленный хулит, говорит, будто в них все из Ронина. Получившие это донесение, в Москве сделали допрос бывшему тогда здесь станичному атаману Панкратьеву. Что за Иевская пустынь и где река Чир? Панкратьев отвечал, что Иевская пустынь в стороне, на день езды от города Чира. Начали в этой пустыне люди жить после разинского воровства, тому лет пять В войске про пустынь знают, что в ней живут мужчины и женщины, девки и ребята, но без указа государева войско над нею ничего делать не смеет, а если государь прикажет разорить, то сейчас разорят». Тому другой год, как пришел на Дон и поселился в пустыне в лесу на крымской стороне черный поп до да два человек простых чернецов. Эти простые чернецы с попом поссорились, и, пришедшие в черкаск донесли войску, что поп за великого государя Бога не молит и им молить не велит. Поэтому извету атаман Михайло Самарин и все войско послали за попом и, приведя его в черкаск сожгли По войсковому праву, и в пустыне его теперь никто не живет. Волынскому послан был указ разорить воров и церковных противников, И вперед нигде им в войске пристанище не дать, Пущих заводчиков прислать в Москву, А остальных наказать по войсковому праву, Чтоб вперед такие воры не множились, И войску от того присловия не было. Статир поучения воскресные и другие через весь год числом 156, сочиненные и писанные в 1684 году неизвестным приходским священникам пермской епархии в городке Орле. Государственная библиотека, отдел рукписей В то же время из Сибири приходили вести, что в Тюмени сын калмыцкого толмача Никита Елизарьев говорил. Которые церкви сгорели в Тобольске, и то были не церкви, костелы. Священников называл псами. Призванный к допросу Раскольник объявил, что троеперстным проклятым сложением не крестится. Отец молодого раскольника, толмач, пришел в приказную избу и объявил, что четвероконечный крест — антихристова печать. Обоих били кнутом нещадно и отдали на поруки». В Тюмени же в 1677 году в соборной церкви трое мужчины и одна монахиня во время Херувимской закричали православные христиане «Не кланяйтесь, несут мертвое тело, и на просверах печать крыжом антихристовую печатью». Крикунов взяли в приказную избу, где они объявили, что пришли на Тюмень истинной веры изыскивать. Их били кнутом нещадно и посадили в земляную тюрьму. Монах Даниил в Тобольском уезде, на речке Березовке, завел пустынь, поставил часовню и кельи, пели вечерние, заутренние и часы, государя, царский дом, патриарха и сибирского митрополита не поминали, православных христиан называли еретиками, В этой же пустыне старицы и девки бились о землю и кричали, что видят Пресвятую Богородицу, и небо отверсто, ангелы-венцы держат тем людям, которые в той пустыне постригаются. Слыша такую прелесть, многие всяких чинов люди оставят дома, и имение и скот бегут в пустынь с женами и детьми и постригаются. Тобольские воеводы, боярин Петр Васильевич Шереметьев, Послал отряд войска захватить Даниила, но войско вместо пустыни нашло только кучу пепла. Даниил с единомышленниками своими в избах сожглись ночью, а другие разбежались. Пример Даниила подействовал. В Мехонской Слободе крестьяне-драгуны и беломестные казаки, собравшись с женами и детьми во двор к драгуну Абрамову, наносили пеньки, соломы, смолы и бересты. Слободской приказчик начал уговаривать их, чтобы отстали от своей прелести, но они было послушались. Но дьячок Иван Федоров распоп своими речами уничтожил действие «приказчиковых слов». В 1679 году в Исетском остроге крестьянин Бархатов, ходя по разным местам, проповедовал, что не должно ходить в церкви. Бархтова поймали, но брат его Гаврила с двадцатью товарищами отбили пойманного, уехали в деревню Мостовку, заперлись во дворе и объявили, что сожгутся. К ним поехал уговорить капитан Поляков, Раскольники потребовали сроку, срок был им дан. И они в это время написали челобитную государю. Написали, что заперлись испугавшись приказных людей, потому что приказный человек перехватал тех, которые засели в Мехонской слободе, и морил на морозе целый день, просил пополтенец человека». Люди бедные дать было нечего, он их распустил по домам, а жены детей разогнал, и они руки и ноги познобили. Ей-ей, великий государь, не знаем за собою никакого вымысла злого, но только держимся старого благочестия и Никоновых новопечатных книг не принимаем, потому что те книги с прежними ни в чем не согласуются. Да еще заставляют нас креститься тремя перстами щепотью. Довелят оставить истинный тричастный крест Христов. Если, государь своего царского указа, не пожалуешь нам и вперед приказным людям, заказчикам и попам попустишь нас, бедных, разорять и к новоизложенной вере нудить, и мы к тебе пишем и плачем, что и не подумаем принять новые веры и новопечатных Никоновых книг. На смертный час готовы пострадать и в огне гореть, как у Данилы священной инока пострадали. Если не дадут нам собираться, то мы каждый в своем доме пострадаем, а от Христа не отстанем».